Глава 16: «Тыквенный суп и мученица». Варвара. Работать с моим шефом всё труднее. Последние три дня он немного неадекватный, шебутной, воодушевлённый. Мне грустно, потому что я понимаю, их отношения с Полиной наладились. Невеста вернулась из поездки и теперь управляет ситуацией. Наверное, каждую ночь моего шефа ждёт шикарный секс, вот поэтому он и летает на крыльях. Недаром они вместе уже целых три года. Если бы они идеально не подходили друг другу, то давно бы расстались. А тот Полинин взгляд, когда мы в понедельник столкнулись у подъезда. Тогда мне послышалось, что около моей сонной артерии щёлкнули зубы злобной пираньи. Но это игра воображения, я выдумываю. Полина вовсе не пиранья, а очаровательная блондинка чтобы ей пусто было. Она занимается сексом с моим любимым боссом, негодяйка. От этих ужасных мыслей становится плохо. Меня затянуло в водоворот чувств. Любовь, ревность, восхищение, возмущение. Всё перемешалось в раскалённом вихре. Эмоции мешают работе, я не могу сосредоточиться. Глеб Николаевич появился из кабинета, остановился у моего стола. Я оторвалась от монитора и в посмотрела на босса. «Как погода в Лионе?» — спросил он вдруг. «Что?» — растерялась я. «При чём тут Лион? Может, у нас появились новые партнёры? Немцы уже есть, будут ещё и французы. Не собирается ли, милый шеф, в командировку? Вам прямо сейчас это нужно, Глеб Николаевич? Минутку, я погуглю». «Совсем не нужно», — широко улыбнулся шеф. «Варварушка!» Он дотронулся указательным пальцем до моего носа, а через секунду уже скрылся в своём кабинете, стремительный и радостный, как весенняя гроза. «И что? Как это понимать?» Я достала зеркало и проверила. «Нос в порядке?» М «Да. Как много для мужчины значит секс». Моего босса словно подменили, едва в его жизнь вернулась златокудрая нимфа. Вскоре директор опять появился. «Варя, у нас обед. Собирайся, едем в ресторан». «У меня бутерброд», — пролепетала я. «Спасибо, но что-то ужасно захотелось супа». В результате вскоре мы очутились в небольшом ресторанчике на выезде из нашей промзоны, где босс, даже не спросив моего мнения, заказал два тыквенных супа с беконом и сливками. Ещё и усадил рядом с собой, плечо к плечу. А я-то планировала сесть напротив и весь обед любоваться им, пока он будет лопать ресторанные яства. Не вышло. «Варя, подготовишь к понедельнику такую же презентацию, как сделала для нашей глобальной телеконференции с филиалами?» «Конечно, Глеб Николаевич». Народ был в восторге. Рассматривали таблицы и картинки, как дети малые. Но я не хочу, чтобы ты опять жертвовала сном. Сам-то, наверное, теперь вообще не спит. Успею. До понедельника ещё столько времени. Ешь, ешь. Хорошая была идея пообедать здесь. Да, искренне призналась я. Сто лет не ела суп, а этот, к тому же, такой вкусный. Я знал, что он вкусный, — гордо заявил директор. Его лицо было так близко. На минуту мы застыли, не выпуская из рук ложек, смотрели друг другу прямо в глаза. Я успела подумать о том, какой он необыкновенный и неповторимый. Самый лучший. Моё сердце готово было выскочить из груди и плюхнуться в тарелку. В кремово-жёлтую массу. Даже просто иметь возможность видеть его ежедневно уже счастье. Хоть по ночам он всецело принадлежит другой женщине. Потом мы молча вернулись к супу и принялись синхронно орудовать ложками. Полина Пока Полина находилась у косметолога, машину засыпала золотыми и багряными листьями. Ярко-красная Мазда радостно сверкала на солнце. Осенний день палал огнём, но настроение у девушки, когда она вышла из салона, было мрачным. Глеб прислал вещи. Не сам привёз, а нанял фирму, и парни в зелёных комбинезонах принесли наверх чемоданы и коробки. У Полины застрял комок в горле. Она надеялась, что ещё сможет всё исправить, но Глеб, очевидно, подобный вариант даже не рассматривал. После того, как в её небольшой квартире, подаренной родителями, появился скарб, доставленный из апартаментов экс-жениха, комната превратилась в настоящий хламовник. Как она будет всё это разбирать? Можно подумать, Глебу так сильно мешали в гардеробной её туфли и сапоги. Зачем было торопиться? Неужели ему противно видеть вещи, разжалованные невесты? Полина села в машину, посмотрела в зеркало и поняла, что не зря провела в салоне 4 часа. Она выглядела божественно, хотя взгляд был трагическим. Но именно это и придавало лицу особую одухотворённость. Печальная красавица сделала несколько селфи и тут же выложила их в соцсети. Наверняка Глеб будет просматривать её фотографии и увидит, как она страдает. Сегодня, достав карту, чтобы расплатиться в салоне, Полина впервые задумалась, а не задраны ли здесь цены. Столько выложить за пару процедур, но ну ничего себе. Деньги на карточке заканчивались, и полину внезапно полоснула ужасом. А что она будет делать дальше? Она привыкла беззаботно порхать, но чтобы поддерживать такой стиль жизни, требовались значительные материальные вливания. Родители, конечно, не дадут умереть с голоду и за квартиру будут платить, но больше от них ничего не получишь. В отличие от Глеба, особой щедростью они не отличались и три года назад откровенно радовались, когда дочка, наконец, нашла обеспеченного парня и перестала тянуть с них деньги. Кроме страха безденежья было ещё кое-что. Почему-то на глаза сразу наворачивались слёзы, стоило вспомнить, как её губы прижимаются к шее Глеба или к его щеке, или к рельефному прессу. Он даже не позволил себя поцеловать, когда она вернулась. И сейчас Полина страдала ещё и от этого. Почему-то её всегда раздражало, что у него шершавые руки, часто заклеенные лейкопластырем, как у какого-то заводского работяги. Но сейчас Полина подумала об этом с нежностью. «Глеб, почему ты со мной так жестоко обошёлся?» всхлипнула несчастная блондинка, но тут же вспомнила об изысканном макияже, сжала губы и вздёрнула подбородок. Плакать нельзя. Нам надо всё исправить. У нас получится. Внезапно Полина увидела справа тёмно-серый автомобиль Глеба. Машина стояла в кармане у маленького ресторана. Колёса утопали в золотом ковре. Сверху нависали длинные лимонно-жёлтые ветви берёз. «Приехал пообедать», — поняла девушка, взглянув на часы. «Труженик мой любимый». Она перестроилась в правый ряд через три полосы, удивляясь, почему ей возмущённо сигналит. «Нет, ну а если мне надо?» И вскоре уже взбежала на крыльцо ресторана и потянула на себя тяжёлую дверь с витражным стеклом. Официанту не удалось провести её в зал. Она вдруг замерла в холле, как вкопанная. Они её не видели. Сидели рядышком и сосредоточенно ели суп. Опять эта голубоглазая пигалица. Новая помощница, Варвара. Они даже не смотрели друг на друга, только в тарелке. Но со стороны всё сразу же становилось понятно. И то, что супу уделялось столько внимания, и то, что девушка не села напротив, а воробушком присоседилась к спутнику. Так вот в чём дело. Неужели Полина получила отставку из-за этой маленькой твари? Зря она в понедельник не восприняла её всерьёз и сразу вычеркнула из списка потенциальных соперниц. Подумала, нет, не может эта бледная моль конкурировать с ней, ослепительной звездой. Как же она ошиблась. Варвара. Глеб Николаевич сказал, что после танцев его племянницу Иришку нельзя успокоить, она буквально бегает по потолку. Я очень хорошо её понимаю, потому что сама, вернувшись из Рио, всегда пребываю в возбуждённом состоянии. Вот и сегодня сразу начала прыгать по квартире под музыку, не натанцевалась. На город опустились сумерки, а моё настроение становилось всё более солнечным. Все страхи и сомнения куда-то исчезли, их смыло потоком радостной энергии. Я представила ревность, изводившую меня в последние дни, в виде толстой змеи, И нашинковала её самурайским мечом на сочные куски. «Хрясь, хрясь!» «Не буду ревновать босса. Зачем? Только расстраиваться. Если ему хорошо с этой лицемеркой Полиной, пусть ему будет хорошо. Он такой милый и необыкновенный. Он заслуживает самых ярких удовольствий». «Эх, что взять? Как всегда, клубничный чизкейк?» — спросила по телефону мама. Наверное, сейчас она стояла у стеклянной витрины в нашей любимой пекарне и рассматривала торты и выпечку. «Ты уже дома? Я скоро приеду». «Дома, дома», задыхаясь, ответила я и отбросила назад растрёпанные волосы. Спину словно накрыла тяжёлым горячим покрывалом, щёки горели. Маме удалось меня удивить. Она сказала, что привезёт денег на три взноса по ипотеке. «Вау, где ты взяла?» «А сама как справишься, если всё отдашь?» «Не беспокойся. Наш рабовладелец расщедрился и выписал за проект хорошую премию. Я её тебе и отдам. А то совсем ребёнку не помогаю. Растёшь, как полевой цветок, сама по себе». «Не смеши. Твой ребёнок давно уже вырос. Я взрослая». «Какая ты взрослая? Я же тебе обещала помогать с ипотекой а потом прыгнула в кусты». Кстати, у меня тоже скоро будет бонус, в октябре. Мы подписали контракт с немцами, так что Глеб Николаевич обещал примировать. Ох, надеюсь, не обманет. Наш-то полгода тянул, пока сподобился. От сердца оторвал. В общем, вареник, мчусь к тебе. Мама, умоляю, осторожно. Помню, улица не трасса Формула-1, а у тебя не ferrari а битый Ниссан. Ха! Да я любого пилота Формулы-1 за поезд заткну. Вот бы они по нашим ямам прокатились, посмотрела бы я. Так, чизкейк уже купила, всё, отправляюсь. Наверное, мама угодила в пробку, потому что от пекарни она ехала довольно долго, и я уже начала волноваться. Но вот звонок в прихожей суматошно заголосил. «Наконец-то!» Я распахнула дверь и тут же испуганно отскочила назад. Это была не мама, а Никита. Чёрт его принёс на ночь глядя. Вот я попала. Ясно, что нельзя открывать дверь, не спросив. Но я не сомневалась, что увижу на пороге мамулю в обнимку с чизкейком. А я даже не в джинсах, а в трикотажных шортах и коротком топике. Грудь прикрыта, но ниже всё доступно обзору. Можно любоваться на мой пупок. Именно этим сразу же и занялся нежданный гость. Никита жадно обшарил меня взглядом. Он бесцеремонно вторгся в квартиру и тут же захлопнул за собой дверь. В руках у него снова был букет роз. «Привет, лапочка», — с напором сказал Никита. «О, какая ты возбуждённая. От тебя жаром пышет, как от печки. Чем занимаешься, солнышко? Уборку затеяла? Или практикуешь аштанга йогу Держи, это тебе». «Никита», — возмутилась я, игнорируя цветы. «Почему без приглашения? Я тебя не звала. Уходи немедленно». Мне было ужасно неуютно оставаться полуголой под его алчным взглядом. Что-то сегодня он совсем не похож на умирающего. Я обхватила себя руками, беспомощно оглянулась в поисках какой-нибудь кофты. «Найдёшь, как же. У меня всё разложено по шкафчикам. Просто так, чтобы схватить на лету, ничего не валяется». «Я так соскучился», — заныл Никита. Он протянул руку, явно намереваясь дотронуться до меня, но я увернулась и отпрыгнула соскучился? А я вовсе нет. Мы виделись в воскресенье, когда он точно так же явился без приглашения. Тогда я не пустила его в квартиру, вышла во двор. Но сегодня он атаковал ещё более решительно. Как теперь его выставить? Не драться же с ним. Вся надежда на то, что с минуты на минуту примчится моя мамочка. И тогда мы напялим Никите на голову контейнер с клубничным чизкейком. Пусть знает, как вламываться в чужой дом. «Никита, уже поздно, уходи!» «Нет, ну почему сразу уходи? Я не согласен», — улыбнулся Никита. Улыбка получилась какая-то волчья, как будто ощерился, показав клыки, а глаза при этом вспыхнули хищным огнём.